Юбер Бенуа. Из книги «Юбер Бенуа. Высшая доктрина. Психологические исследования в дзенской мысли». 1955 год. За всеми переживаниями человека кроется извечный спор о том, что же все-таки он собой представляет – личность или ее отсутствие. Внимание человека очаровано бесконечными вариациями этого спора. Они всегда кажутся ему важными и новыми, но сам он не осознает сущности диспута и его нескончаемой монотонности. Человека привлекают разные формы психосоматических состояний, вечно изменчивые потому всегда новые, за внешним за тем, что выражает его состояние в тот или иной миг, человек не замечает качественных изменений того, что я назвал бы неформальным ощущением собственного бытия. Когда я захочу получить неформальное впечатление о существующем при помощи простой интуиции, я это сделаю. Но как только я перестану это желать, я перестану и делать и мое внимание снова будет сковано формальным восприятием. Когда я по своей воле получаю собственное, неформальное ощущение бытия, изменяющегося при этом количественно, мой разум оживает, потому что состояние мое в каждый конкретный момент жизни реально, но мой интеллектуальный центр при этом изолируется, И я не испытываю никаких эмоций. Стоит только прекратить это волевое восприятие, которое неестественно, мой интеллектуальный центр перестает работать, перестает изолироваться, и эмоции появляются вновь. Гамма моего неформального ощущения бытия включает в себя все – от полного отрицания до полной экзальтации, но без особого усилия я не обращаю на это внимания. Между тем, именно это и есть главное для меня, как человека, находящегося в состоянии эгоистического дуализма. Я внимателен к формам, построенным разумом, которые и раскрывают мое состояние, будь то неприятие или экзальтации. Моя умственная пассивность, которую к тому же соблазняют и держат в плену формы свойственного мне юмора, помогает вывести этот центр из изоляции, следствием чего становятся короткие замыкания эмоций, прыжки, возбуждение, то, что индусы называют сумасшедшая обезьяна. Тот, кто желает когда-нибудь обрести сатори, должен постичь искусство изоляции своего интеллектуального центра, чтобы защитить его от эмоционального перевозбуждения. Более того, не нужно избегать или искусственно изменять те обстоятельства, которые касаются эго и могут вовлечь его в течение настоящей, а не придуманной жизни. Чтобы сделать это, Совершенно необходимо постоянно поддерживать в себе способность к восприятию, а на все время стремиться заснуть, скрытую за различными состояниями ума, за более или менее отрицательным или положительным неформальным ощущением бытия. Эта способность не означает возврата к эгоистическо-дуалистической жизни, Напротив, человек становится в самую середину собственного бытия, начинает жизнь в неподвижной внутренней точке, где и проявляется самый первый дуализм – существование-несуществование. Когда внимание сосредоточено исключительно на этом источнике всех волнений, тогда и только тогда – Для человека начинается спокойствие. Когда же его спокойствие становится незыблемым, внутреннее состояние оказывается, наконец, благоприятным для обретения Сатори, и дуализм исчезает, обращаясь в свою противоположность – неразрывный синтез». Очевидно, нельзя описать это состояние, представляющее собой моментальное и неформальное восприятие той или иной степени бытия именно из-за неформального характера этого восприятия. Допустим, я спрашиваю, как вы себя сейчас чувствуете. Вы, скорее всего, ответите вопросом на вопрос, физически или морально. Я продолжу, и физически, и морально. Вы, вероятно, призадумаетесь на пару секунд, а затем скажете «неплохо», «ничего», «отлично» или «что-то другое». Из этих двух секунд молчания последнюю мы не будем брать в расчет, потому что вы использовали ее для словесного выражения своего состояния. Вы уже успели ускользнуть от той внутренней сущности, что интересует нас. Именно в первую секунду вы и восприняли то, что действительно важно для вас, и в чем вы по привычке не отдаете себе отчета, осознавая только те формы, которые развиваются из этого неосознанного восприятия или из форм, в связи с которыми существует это неосознанное восприятие. Если кто-нибудь, прочитав мою статью, попробует неформально воспринять, То, о чем мы говорим, пусть лучше остережется. Существуют тысячи способов поверить в то, что это восприятие есть. Хотя на самом деле человек может быть его и лишен. В любом случае, ошибка одна и та же. Усложнение существующих форм. Очень многим не хватает простоты разума. Неформальное и немедленное восприятие существования есть простейший из существующих видов восприятия. Этого состояния можно достичь в суете будни и без всякого ущерба для дел. Человеку не нужно отворачиваться от своих забот. Вместо этого нужно почувствовать себя существующим в самом центре своих забот, и в центре того внимания, которое им уделяется».